Глава девятнадцатая Битва в мертвом городе Хэмиш отказался вылезать из озера. Он стоял по пояс в черной воде, держа в руке нож, и во всю глотку орал на секретаря и крикунов, призывая их войти и вытащить его. Потом, должно быть, что-то проплыло мимо его ноги, потому что король вдруг взвизгнул и одним фантастическим прыжком вылетел из воды. Его тут же повалили и связали. Но даже после того, как Крикун поставил ногу ему на шею, Хемиш продолжал изрыгать проклятие. Секретарь не обращал на него никакого внимания. Торжествующе улыбнувшись Кейт, он кивнул своей остроконечной головой в сторону лестницы и Морумкади, рывком подняв гномов на ноги, погнали их в сторону мертвого города. Кейт и Майклу, единственным несвязанным, разрешили идти рядом в центре процессии. Уоллес и белобородый Фергюс шагали первыми, а не на миг неумолкавший Хемиш, которого тащили волоком, замыкал шествие. «Кейт, я знаю, все будет хорошо. Ты всегда так говоришь, но теперь-то как может быть хорошо?» Кейт вынуждена была признать, что Майкл по-своему прав. «Не знаю, но точно будет. Я что-нибудь придумаю». Она взяла брата за руку и... И какое-то время они шли молча, слушая, как сзади Хемиш на все лады ругает крикунов. — Что ты увидела? — спросил Майкл уже гораздо более спокойным тоном. — Что ты хотела мне сказать? Кейт уже приготовилась рассказать ему о матери, но когда открыла рот, из него вырвалось только... — Я видела доктора Пима. — Доктора Пима? В прошлом? Кейт шикнула на него, и Майкл заговорил взволнованным шепотом. — Ох, Кейт! «Это не случайность? Совершенно исключено. Вероятность около...» «Нет, я не могу сказать без калькулятора, но поверь мне на слово, что очень-очень маловероятно, чтобы книга нечаянно перенесла тебя к доктору Пиму. Расскажи мне все!» Пока они поднимались по крутой винтовой лестнице, Кейт рассказала брату про доктора Пима, его кабинет и заснеженный город за окном. Всю дорогу она очень решительно приказывала себе «Расскажи ему, кого ты увидела. Он имеет право знать». Но всякий раз, когда собиралась силами, ее вдруг охватывал совершенно необъяснимый страх. Поэтому Кейт так ничего и не рассказала, и воспоминание о матери осталось запертым в ее сердце. «Потрясающе!» — сказал Майкл. «Он что-то задумал, это точно!» Какой-то хитрый чародейский план, я с сердцем чую. Но как ты смогла вернуться назад без книги? Ведь это она осуществляет все путешествия во времени. С другой стороны, смогла же ты без всякой фотографии перенестись к доктору Пиму? Любопытно, очень любопытно. Я знаю, — внезапно Кейт услышала какой-то шорох и резко обернулась. Секретарь, запыхавшийся после крутого подъема, подкрался к ним сзади». «О чем себе эти пташки?» «Ни о чем». «Ах, ну, конечно, конечно! Как же я счастлив снова вас видеть! Вы не представляете, как я огорчился, потеряв вас в туннелях. Просто не смог заставить себя рассказать об этом графине. И тогда я подумал, куда же они пойдут? Куда полетят такие смышленые пташки? За книжечкой? Куда же еще? Вот почему я со всех ног бросился в мертвый город». «И нашел вас. Увидел, как вы тут шмыгаете, шмурыгаете!» Он отсадно закашлялся и харкнул в стену чем-то серым. «Но где же ваша младшая сестренка? Отстала? Потерялась? Может быть, погибла? Ах, какой стыд!» Секретарь подсокал языком, изображая сочувствие, и Кейт с трудом подавила желание спихнуть его с лестницы. Она с силой стиснула руку Майкла. «Не слушай его!» Дальше они поднимались молча и через полчаса вышли в мертвый город. Крикуны повели Кейт, Майкла и гномов по разбитым, заваленным мусором улицам между остовами древних построек. Наверху, над их головами, шипели газовые лампы, заливая все пространство мертвенно-желто-зеленым светом. И повсюду были крикуны. Казалось, не будет конца этим мрачным, одетым в черные упырям. Наконец, они остановились у края того, что когда-то, как решила Кейт, было главной площадью. Здесь были выстроены четыре огромные клетки без крыши, в одной из которых отряд крикунов загонял группу изможденных мужчин с заплывшими глазами. Другие мужчины, всего их было около пятидесяти, занимали остальные клетки. Они сидели на земле, или стояли равнодушные и безучастные, словно призраки, но при появлении гномов, а главное, по крайней мере, так показалось Кейт, детей, мужчины сгрудились у прутьев клеток и уставились на них огромными провалившимися глазами. Секретарь шепотом отдал какой-то приказ, и Кейт с Майклом оторвали друг от друга. Майкла погнали в клетку вместе с гномами, А секретарь, крепко схватив Кейт своей липкой рукой за запястье, поволок ее к одному из покосившихся строений, окружавших площадь. Он притащил ее в комнату на втором этаже и захлопнул дверь. «Садись, дорогуша!» В комнате не было ничего, кроме двух стульев, стола и газовой лампы, свисавшей на цепи с потолка. Расположение мебели и общее ощущение подневольного присутствия перед разгневанным представителем власти живо напомнили Кейт кабинет мисс Крамли в их предпоследнем приюте. Сколько времени прошло с тех пор? Месяц? Год? Да было ли это вообще? Впрочем, в кабинете мисс Крамли, в отличие от этой комнаты, все стены точно были на месте». Кейт подошла к краю отсутствующей стены, надеясь разглядеть Майкла внизу. Секретарь с размаху ударил ладонью по столу, заставив Кейт вздрогнуть. «Маленькие пташки должны делать то, что им говорят. Пожалуйста, сядь!» Кейт нехотя вернулась на место и села напротив него. Секретарь сложил ручки и изобразил подобие улыбки. Внезапно Кейт заметила маленькую желтую птичку, выглядывавшую у него из пиджака. Головка и клювик показались всего на мгновение и тут же исчезли. Секретарь, похоже, ничего не заметил. Он с какой-то волчьей жадностью разглядывал Кейт. «Итак, дорогуша, ты открыла хранилище?» Кейт пожала плечами. «Не знаешь, что это значит, да?» «Зато я знаю, я же все видел». «Хм, да-да, как только ты здесь появилась, я все увидел даже раньше, чем графиня». Говоря все это, он сплетал пальцы в узлы. «Первый гном, которого мы схватили, рассказал мне, как ты открыла хранилище после того, как никто не смог этого сделать. Как потом ты дотронулась до книги и... пуф, исчезла» а потом вернулась, но уже без книги. Сама по себе. Глупый дремучий Хэмиш не слишком обрадовался такому повороту событий, не правда ли?» Он прищелкнул языком. «Совсем не обрадовался, но...» Тут он снова улыбнулся Кейт своей омерзительной улыбкой. «Ближе к делу. Итак, что произошло после того, как ты прикоснулась к книге? И, пожалуйста, как можно подробнее?» Кейт промолчала. «Молчим? Ах, разумеется, мы же такие храбрые, такие мужественные, но...» Он повернул голову и свистнул. Через несколько секунд дверь распахнулась, и вошел Крикун с очень грозным на вид арбалетом в руках. Заняв место за спиной у Кейт, он повернулся в сторону отсутствовавшей стены, выходившей на площадь. Гейт в ужасе увидела, как он деловито прилаживает стрелу и оттягивает ее назад. — Что он делает? — Как что? Приготовился убить кого-нибудь? Нет, нет, я не собираюсь делать вид, будто хочу причинить вред твоему братцу. Вы оба слишком ценны для нас, но за каждый мой вопрос, оставшийся без ответа, «Мы будем убивать по одному мужчине из кембриджского водопада, по одному любящему отцу очаровательных крошек, с которыми ты познакомилась в гостях у графини. Я доходчиво объясняю». Кейт ошеломленно кивнула. «Отлично. Итак, ты дотронулась до книги и...» «Я... Я попала в прошлое». «Вот видишь, все так просто. В какое прошлое?» Не знаю. «Наверное, несколько лет назад. И? А потом вернулась». Секретарь повернулся к Рикуну и с поразившей Кейт властностью рявкнул. «Убей первого!» «Стойте, стойте, хорошо. Там был доктор Пим. Ах, вот оно что! Значит, старый чародей тоже в этом замешан. Что ж, я подозревал это. Могущественный противник, очень могущественный». «Но ведь это была не первая встреча моей милой пташки с добрым доктором, верно? Вы с ним раньше встречались?» «Да», — тихо ответила Кейт. «Картина проясняется. А кто-нибудь еще присутствовал при вашей приятной встрече?» Кейт заколебалась. Секретарь поднял руку. «Да, там была... женщина». «Женщина! Есть предположение, кто она такая?» Кейт покачала головой. «Значит, просто случайная женщина. Совершенно неважная». Кхм. Он поскреб висок обгрызенным ногтем, потом поднял глаза на крикуна. «Я передумал. Убей ее, брата!» Крикун моментально поднес арбалет к плечу. «Нет, я скажу вам. Пожалуйста!» Секретарь поднял палец. Одетый в черные мурумкади, замер в ожидании. «Это была моя мать!» «Твоя мать? Но это же очень странно!» «Очень-очень странно!» Он вытащил из пиджака желтую птичку и стал поглаживать ее пальцами по голове, воркуя. «Что он делает, любовь моя? Причем тут мать этой от раковицы? Каким образом?» Внезапно секретарь зашелся тихим смехом. «Да, ну, конечно! Очень остроумно, очень изящно, умный старик!» Он снова сунул птичку в пиджак, И улыбнулся Кейт с самой широкой и самой отвратительной улыбкой, какую она только видела. «Что ж, раз эта книга осталась в прошлом, значит, ты должна будешь вернуться туда и забрать ее, ведь так, моя дорогуша!» «О чем вы говорите? Это невозможно! Я не могу!» «Ах да! Как же ты можешь отправиться в прошлое за книгой, если для путешествия в прошлое тебе нужна эта самая книга!» «Мы столкнулись с парадоксом, не так ли?» «О да, это головоломка! Загадка! Несомненно! Подсказать?» Он вскочил и, обежав стол, очутился перед Кейт, крепко схватил ее за плечи и заглянул в глаза. «У тебя ведь случаются видения, не правда ли? Картинки, которые ты не можешь объяснить. Это потому, что часть книги вошла в тебя!» «Ты и твой юный брат с сестрой — избранники, и Атлас уже отметил вас, признал своими!» У Кейт голова шла кругом. «Атлас?» Она впервые слышала это название. «Что вы? Что это значит?» — отметил меня, — спросила она, не в силах сдержать дрожь в голосе. «Атлас — это океан могущества!» «Несколько капель этого океана текут в твоих жилах. Разве пташка не чувствует этого?» Кейт очень хотелось сказать этому сальноволосому человеку, что она ему не верит, но это была неправда. С той самой ночи в приюте Кембриджского водопада, когда чернота переползла со страницы на ее пальцы, Кейт знала, что в ней что-то изменилось. «Вы хотите сказать, что я могу путешествовать во времени?» Секретарь расхохотался сиплым лающим смехом и отпустил ее. Кейт почувствовала, как кровь снова прилила к ее плечам. Секретарь принялся расхаживать взад-вперед перед ней, дергая себя за пальцы. «Нет, нет, нет и нет! Самостоятельно это невозможно! Никак невозможно! А вот с помощью могущественной колдуньи или волшебника...» Ответ «да! О, да!» Ты поняла, что сделал этот старик? Он хотел спрятать атлас от графини ее хозяина. Что может быть безопаснее, чем прошлое? Итак, он накладывает чары на маленькую пташку и заставляет ее совершить небольшое путешествие во времени. Затем он заставляет пташку оставить ему книгу, уверенный, что вдвоем они в любое время смогут вернуть ее назад. «Но книга же исчезнет!» — закричала Кейт как исчезла раньше». «Ой, правда!» — потянул секретарь, изображая задумчивость. «Книги-то больше нет, она испарилась много лет тому назад!» Он улыбнулся Кейт, а потом сделал нечто по-настоящему мерзкое. Подмигнул ей. «Но что, если старенький-престаренький Пим отправит пташку не просто в прошлое, а в следующую секунду после того, как она принесла ему книгу?» «Что тогда?» И тут Кейт наконец поняла. Да, книга исчезла. Она пропала через полчаса после того, как Кейт оставила ее в прошлом. Но в эти полчаса книга существовала в том прошлом, неважно, сколько лет тому назад. Значит, доктору Пиму нужно было просто отправить ее в прошлое в это временное окно. «Но как он сможет послать меня в прошлое? Я все равно не...» У секретаря лопнуло терпение. «Наша пташечка совсем глупая, да? Сила теперь в ней самой. Волшебник может вызвать ее». Придвинувшись вплотную к Кейт, он провел грязным пальцем по ее щеке. «Сдается мне, он привязал нашу детку к этому времени тем же заклинанием, которым дал воспоминание, чтоб было проще вернуть ее назад. Посадил нашу пташку на короткий поводок. Так получается». Гейт изо всех сил старалась связать все это вместе. Итак, в тронном зале доктор Пим что-то сделал с ней, наложил какое-то заклинание, которое заставило книгу или атлас, как говорит секретарь, ненадолго перенести ее в прошлое. И это же заклинание каким-то образом удерживало ее в этом времени, так что, передав книгу доктору Пиму, она вернулась туда же, откуда исчезла. Секретарь снова забегал по комнате, потирая ручки. Остроумно-остроумно спрятать книгу в прошлом. Думает, что можно одурачить графиню. Она может получить все, что пожелает, но только не книгу, только не атлас. Хм, потому что атласа больше нет. Он исчез, пропал, испарился, но к великому огорчению нашего хитреца графиня тоже обладает возможностью послать пташку в путешествие во времени, и она это сделает, дорогуша моя! О, она это сделает!» Но кейт смертельно не хотелось ни о чем спрашивать этого мерзкого человека, особенно об этом, но она не смогла удержаться. «Почему там была моя мама?» «Почему, почему? Так в этом же весь фокус!» — радостно завержал секретарь. «О, да, блестящая деталь!» «Видишь ли, хитрый старый лис знает, что однажды ему придется отправить тебя обратно за книжечкой, но послать человечка в прошлое не так-то просто. Даже такого сильного человечка, как наша пташка. Раньше старик черпал силу для своих заклинаний из могущества Атласа, но теперь Атласа у него нет, а есть только пташка. Задачка серьезно усложнилась». «Здесь требуется очень сильная связь с моментом, в который хочешь попасть». «Связь! Дошло? И что же делает наш мудрый доктор? Он дает тебе воспоминания, затмевающие все остальные, такое, которое будет огнем жечь твое сердце! Он дал тебе твою мать!» Ей-то цепенело. До сих пор она держалась только усилием воли, но теперь ей показалось, что она сейчас сломается». В этот самый момент раздался оглушительный крик, и что-то большое и черное, ворвавшись в дверь, рухнуло на пол. Крикун повернул свой арбалет, но секретарь завизжал. — Нет! Это была огромная черная птица. Она была ранена и с надрывным карканем кружилась на одном месте. — Что-то стряслось, — сказал секретарь. — Собрать войска! Укрепить входы! Его приказы были прерваны глухим ударом, и темное оперение стрелы вдруг затрепетало в груди крикуна. Морум Кади упал на колени, зловонный дымок с шипением заструился из раны. «Нападение!» — завизжал секретарь. «На нас напали!» Отряд Габриэля вступил в город через неосвященный северный район. Двое крикунов, стоявших на страже, были свалены стрелами. Еще один — ударом фальшиона Габриэля. Эмма была потрясена тем, как бесшумно двигаются эти огромные, тяжело вооруженные мужчины. Словно смертоносные тени они скользили среди руин, и Эмма была в восторге от того, что она с ними. Габриэль остановил их возле полуразрушенной стены в квартале от центра города. Они были уже так близко к фонарям, что ясно видели окрестности, и Эмма слышала доносящиеся с площади крики и звуки ударов. Посмотрев на стену, она увидела, как мужчины, рассыпавшись цепью, исчезают в переулках и среди руин, чтобы занять выгодные позиции по периметру площади. Дена была рядом с ней, Габриэль отдал обеих девочек в распоряжение молодого воина, всего несколькими годами старше их, и строго-настрого приказал ему держать их подальше от схватки, когда дойдет до дела». Дэна пихнула Эмму в бок, и они обе, молодой воин, Габриэль и еще шестеро мужчин, нырнув в провал стены, пробрались на первый этаж здания, выходившего на площадь. И тут Эмму посетило воспоминание. Это было вечером, несколько месяцев тому назад. Она, Кейт, Майкл, другие сироты из приюта Эдгара Алана По отправились на бейсбольный матч в Балтимор. Сама игра полностью стерлась в памяти Эммы, но она хорошо запомнила длинный туннель, приглушенный ропот толпы, тьму и внезапную вспышку света, когда они вышли на стадион. Это было очень похоже на то, что происходило сейчас, когда они с Деной сидели на корточках возле выбитого окна, глядя на грубую и ярко освещенную сцену внизу. На площади было не меньше трех десятков морумкадий. Большая их часть толпилась возле клеток. Там внутри Эмма увидела около пятидесяти полуживых мужчин. Сердце ее затрепетало от жалости. Она вспомнила графиню, разодетую в пух и прах, устраивающую настоящие балы в особняке в Кембриджском водопаде. «Вот бы ее запереть в клетку и посмотреть, как ей это понравится!» Эмма творчески развила эту мысль, отправив в клетку еще и мисс Скрамли. Она, конечно, понимала, что директриса приюта не была такой же мерзавкой, как графиня, однако раз уж воображаемые клетки оказались в распоряжении Эммы, то ей решать, кого туда запирать. Ее взгляд упал на группу узников в дальней клетке. Ростом они были в половину ниже обычного человека, и в первый момент Эмма решила, что это дети. Но потом она обратила внимание на их бороды, а также на толщину рук и ног и поняла, что видит перед собой гномов. Эмма подумала, что будь здесь Майкл, его бы 19 раз инфаркт хватил. Лично она не видела в гномах ничего удивительного. Ну да, коротышки, и бороды у них забавные, но это еще не причина сходить по ним с ума и записываться в гноми фан-клуб. Пока она размышляла над этим, самый высокий из гномов, коротышка с грязной белобрысой бородой, все это время поливавший отборной бранью крикунов, отошел в сторону, и Эмма тихо вскрикнула. Не обращая внимания на предостерегающее шиканье молодого воина, Эмма бросилась мимо Дены к провалу в стене, возле которого устроился Габриэль. В этот самый момент он прилаживал толстую черную стрелу к тетиве своего лука, Эмма схватила его за руку и показала на клетку. Это было все, на что она была способна, чтобы не заорать в голос, потому что в дальней клетке, среди гномов, в той самой одежде, в которой она тысячу раз видела его раньше, с лицом, на котором даже на таком расстоянии ясно виднелись страх и растерянность, был ее брат Майкл. Чернобородый гном стоял рядом с ним, положив ему руку на плечо. Габриэль кивнул, давая понять, что он еще раньше заметил Майкла, и жестом указал Эмми на здание напротив. Весь передний фасад здания отсутствовал, так что видны были все комнаты. Там, на втором этаже, между крикуном и одетым в костюм недомерком, в котором Эмма немедленно узнала секретаря графини, сидела Кейт. Целый вихрь вопросов пронесся в голове у Эммы. Каким образом ее брат с сестрой попали сюда? Что с ними? Как секретарь их разыскал? Надсадная карканье прорезала воздух, и черная тень шлепнулась из темноты прямо в комнату, где держали Кейт. Габриэль с тихим звоном выпустил стрелу. Крикун, стоявший рядом с Кейт, пошатнулся и упал. А дальше все замелькало очень быстро. Секретарь сдавленно крикнул Грянул винтовочный залп, стрелы густым облаком взвелись в воздух и с дробным перестуком нашли свои цели, и все смешалось в хаосе и криках. Опустив лук, Габриэль вытащил из-за пояса фальшион и с оглушительным ревом прыгнул в провал стены. Битва началась. Кейт лежала на животе возле неподвижного тела крикуна. Темный зловонный дымок струился из его раны. «Пташечка!» — секретарь спрятался со столом. Он юркнул туда сразу же после нападения. «Иди сюда!» Она и не подумала его слушать. Приподнявшись на локтях, Кейт поползла вперед, пока не смогла ясно увидеть происходящее на площади. Повсюду, куда ни посмотри, колыхалась темная масса сражающихся фигур. Неслись вопли и крики, раздавался леденящий кровь хруст, клацанье металла, а металл, но все эти звуки — Перекрывал нечеловеческий виз крикунов. Кейт почувствовала знакомую тошнотворную слабость и стеснение в груди. Но на этот раз совершенно неожиданно для себя она пришла в бешенство. — Нет, — твердо сказала себе Кейт. Это все не по-настоящему. Видимо, гнев придал этой мысли особую убедительность, поскольку, хотя крикуны по-прежнему старались вовсю, невидимые руки, стискивавшие легкий Кейт, сначала разжались, а потом и вовсе исчезли. Вздохнув полной грудью, Кейт мысленно поблагодарила Габриэля за отличный совет. Она смотрела на площадь, пытаясь понять, что же она видит, кто с кем сражается, И как противники разбираются, кого разить, и ухитряются не перебить своих в такой неразберихе? Через несколько секунд, разглядев обнаженные головы нападавших и с радостью убедившись, что это были обычные мужчины, а не какая-то неведомая раса подземных людей-кротов, если, конечно, такие вообще бывают, надо бы у Майкла спросить, Кейт увидела Габриэля. Он сражался в самой гуще битвы, смертоносными взмахами фальшиона, прорубая себе дорогу сквозь толпу крикунов. Габриэль выглядел таким неудержимым, что один взгляд на него согрел сердце Кейт надеждой. Но всего на мгновение, потому что в то время, как Габриэль рубил крикунов направо и налево, все новые и новые волны, одетых в черные упырей, со всех сторон выбегали на площадь. Если в начале битвы отряд Габриэля и силы Морумкадии были примерно равны, то с каждой новой секундой чаша весов все больше склонялась на сторону демонических слуг графини. Кейт видела, что очень скоро люди Габриэля будут полностью окружены и настанет конец. «Кейт!» — голос Майкла прорвался сквозь шум битвы, и Кейт повернула голову влево, в сторону клеток. Майкл и Уоллис стояли в стороне от гномов и мужчин, столпившихся у решетки. Майкл подпрыгивал, указывая рукой на сражавшихся, и что-то кричал. Его слова глохли в грохоте сражения, но Кейт все поняла. Ее брат тоже увидел Габриэля и решил, что спасение уже близко. Майкл не видел, что Габриэль и его отряд обречены. Им нужна была помощь. Им нужно было вдвое, втрое больше бойцов. Внезапно Кейт осенила. Повернувшись к мертвому крикуну, она сунула руку ему под лохмотье. Тело мертвеца было неестественно холодным и твердым. Одно прикосновение к нему вызывало тошноту, но Кейт заставила себя глубже просунуть руку между трупом и полом, ощупывая пояс убитого. Она помнила, что когда Морум Кади вошел в комнату, она услышала тихое позвякивание. «Давай же! Ну давай!» Ее пальцы нащупали связку ключей. И тут чья-то тяжесть обрушилась на Кейт сверху. «Нет-нет, дорогуша, плохая пташка, гадкая-гадкая-гадкая!» Секретарь бросился на Кейт. Потные руки схватили ее за запястье. Секретарь громко пыхтел. Его теплое зловонное дыхание обжигало ей щеку. Кейт отчаянно боролась, но он был гораздо сильнее. Нужно наказать. Да-да-да, наказать. Непослушная. Графиня умеет обращаться с непослушными. Умеет заставить слушаться. Плохим пташкам надо преподать. Он продолжал шипеть свои угрозы, но тут Кейт извернулась и укусила его за ухо. Это было очень потное и вонючее ухо, а секретарь верещал, как резанный, но Кейт только крепче стискивала зубы пока не почувствовала привкус крови во рту, а секретарь не выпустил ее руки. Тогда, собрав все свои силы, она отпихнула его прочь. Кейт хотела только сбросить его с себя, но визг секретаря вдруг как-то странно изменился, и, обернувшись, она увидела, что он исчезает в пустоте отсутствующей стены. Кейт подползла к краю. Секретарь неподвижно лежал на земле. «Так тебе и надо!» — мстительно подумала Кейт и сплюнула, чтобы избавиться от мерзкого вкуса. Повернувшись спиной к провалу, она снова взялась за крикуна, нащупала ключи и сорвала их с пояса у мертвеца. Потом сбежала вниз по лестнице, выскочила из здания и понеслась на площадь. Майкл был зажат в толпе мужчин и гномов, неуклюже вцепившихся в прутье решетки. Кейт хотела спросить, как он, но на это уже не было времени — «Габриэль здесь!» — начал Майкл. «Он... Я знаю. Ему нужна помощь!» Она посмотрела на кольцо с ключами. Там их было не меньше шести штук. Придется перепробовать все. «Серебряный ключ! С дыркой посередине! Быстрее!» Это был один из мужчин. Он был худой и грязный, как все остальные, однако в его валившихся глазах все еще горел упрямый огонь. Ей показалось, что этот человек ей кого-то напоминает. «Быстрее, девочка!» Дрожащими пальцами Кейт стала вставлять серебряный ключ в замок. «Эй ты! Так дело не пойдет!» Волосатая рука высунулась из-за прутьев клетки и сцапала ключи. «Я тут король, понятно? Только мне положено открывать двери. Правила королевского этикета. Это тебе не жук щекнул!» «Прекратите!» — закричала Кейт. «Сейчас не время! Прекратить!» — фыркнул Хемеш, не выпуская ключи. «Да кто ты такая, чтобы говорить мне прекращать или не прекращать? Кто тут треклятый король, а?» «Осторожно!» — завопил Майкл. Кейт обернулась через плечо. Крикун мчался прямо на нее, занеся меч для удара. Внезапно он резко шатнулся в сторону и свалился. Две стрелы торчали у него из спины. «Видала? Вот то-то! Так что прекрати хулиганить и отдай ключи, а то... Ой!» Ключи были высвобождены. Это Уоллис шагнул вперед и хладнокровно ткнул короля в живот. «Быстрее!» — сказал он Кейт. «Открывай дверь!» Кейт вставила ключ в замок, повернула, и поток мужчин хлынул на свободу. Тот, кто сказал ей, каким ключом отпирается дверь, вышел одним из первых. «Освободи остальных!» — приказал он. «Скорее!» С этими словами он подобрал меч, оброненный убитым крикуном, крикнул «За мной!» и бросился в гущу битвы. И мужчины, только что казавшиеся такими слабыми и изможденными, помчали следом за ним, хватая на бегу все, что могло послужить в качестве оружия — мечи, топоры и даже лопаты. До сих пор не отдышавшийся Хемиш, скрючившись, вышел из клетки и гневно ткнул пальцем сосиской в лицо Уоллесу. — Ты свое еще получишь, парнишка! Не беспокойся! Затем он схватил топор, выстроил своих гномов и ринулся в бой. Кейт вынуждена была отдать ему должное. При всех своих недостатках король Хэмиш не был трусом. Майкл бросился ей на шею, чуть не сбив с ног. — Я знаю, — прошептала Кейт, обнимая его. — Я знаю, все в порядке. Уоллис стоял в нескольких шагах от них. В руке у него была короткая кирка. Кейт поняла, что он их не бросит. Она быстро поцеловала Майкла в макушку. Волосы у него были грязные и сальные, но какое ей было до этого дело? «Идем, нужно освободить остальных!» «Пусти меня!» — Габриэль сказал. Когда Габриэль и его бойцы выбежали на площадь, Эмма словно с цепи сорвалась. Кейт и Майкл были здесь, и они были в беде. Она не собиралась сидеть и ждать, засунув руки в карманы. «Она освободит Майкла из клетки!» Правда, Эмма пока не представляла, как это сделать. Потом они вдвоем вырвут Кейт из лап секретаря. Как выполнить эту часть плана, Эмма тоже не представляла. Но в общих чертах было ясно, что она проявит невиданную храбрость, а Майкл будет царапать какую-нибудь чушь в своей тетрадочке. А после этого они все трое наконец-то будут вместе. Вот это Эмма представляла себе очень хорошо. К сожалению... Исполнению этого во всех отношениях блестящего плана мешало одно препятствие. Молодой воин, которому Габриэль поручил охранять девочек, не дал Эмми сбежать и теперь держал ее, брыкающуюся в футе от земли. «Отпусти меня! Габриэль хочет, чтобы ты... Стой!» Он схватил за ногу Дэну, которая уже готова была выпрыгнуть из окна с ножом в руке, чтобы немедленно вступить в бой. «Отпусти меня! Я хочу убивать крикунов! А я хочу помочь сестре и брату!» Это продолжалось несколько минут. Сначала обе девочки брыкались, умоляли и грозили. Потом Эмма предупредила мальчишку, потому что он и в самом деле был обыкновенным мальчишкой, что если он не отпустит ее, прежде чем она досчитает до пяти, то страшно об этом пожалеет. Досчитав до пяти, она дала ему время одуматься до десяти, А когда и этот срок подошел к концу, Эмма понимала, что бедняга всего лишь выполняет приказ Габриэля, поэтому не считала справедливым кусаться и драться в полную силу, а это, в свою очередь, серьезно обесценивало ее угрозы. Она перешла к активным действиям. Дэна с радостью присоединилась к ней, царапая молодого воина ногтями и выкручивая ему пальцы, Так что несчастный мальчик мог только гадать, за какую провинность Габриэль так жестоко наказал его. И вот в разгаре всей этой возни они вдруг услышали низкое хриплое сипение. Все трое одновременно обернулись. Перед ними стоял крикун с занесенным мечом. В тот же миг молодой воин выпустил Дену и Эмму и схватился за свой фальшион. Но из-за возни с девочками он потерял равновесие, споткнулся на куче щебня и растянулся на полу как раз в тот миг, когда меч Крикуна со свистом прорезал воздух над его головой. Не раздумывая, Эмма схватила с пола камень. Крикун бросился на распростёртого воина, но удар камнем в голову ненадолго отвлек его внимание. Не теряя времени, Дэна налетела на Морумкаде сбоку и воткнула свой нож ему в ногу. Монстр испустил жуткий, останавливающий дыхание вопль и одним ударом отшвырнул Дэну прочь. Потом он вырвал из ноги нож и... Раздался сочный хрусткий удар. Все остановились. Крикун опустил глаза. Молодой воин наполовину погрузил свой клинок в его тело. Крепко упершись в пол, он вырвал меч и обрушил его сверху, опрокинув крикуна на пол. Тело Морумкади задымилось. Все заняло не больше нескольких секунд. Молодой воин вытер лезвие фальшиона о спину крикуна, потом повернулся к Дене и Эмме. «Хорошо, мы разыщем твоих сестру и брата», — сказал он Эмме и перевел глаза на Дену. «А ты можешь помочь мне убивать всех крикунов, которых мы встретим по дороге?» Они втроём вышли из дома и зашагали вдоль площади. Групки Морумкади продолжали безостановочным потоком вливаться в город, и молодому воину то и дело приходилось затаскивать девочек в укрытие, когда враги пробегали мимо. В какой-то момент раздался громкий хлопок, и одна из газовых ламп загорелась. Она брушилась в здание, и вскоре часть площади оказалась охвачена огнем. Дэна, Эмма и молодой воин видели лишь разрозненные отрывочные картины битвы, но, несмотря на это, очень скоро им стало ясно, что бойцы Габриэля — оказались в подавляющем меньшинстве. И тут случилось нечто неожиданное. Стоя в переулке между двумя разрушенными зданиями, Эмма, Дэна и молодой воин с упавшими сердцами наблюдали за ходом сражения, когда мимо них вдруг пронеслась большая группа мужчин, бежавших откуда-то со стороны клеток. В следующее мгновение Эмма поняла, что это были недавние пленники, которые каким-то чудом вырвались на свободу. Она сразу же подумала о Майкле, освободился ли он вместе со всеми, цел ли он. Из переулка, в котором они скрывались, не было видно клеток, однако с той стороны бежали все новые и новые группы мужчин. Вид у них был пристранный, худые, в лохмотьях, вооруженные всем, что под руку подвернулось, однако при этом сражались они с яростью, превосходящей даже пыл людей Габриэля. Эти мужчины два года провели в плену. Теперь настал их час, и они были не одни. Вскоре Эмма увидела уже замеченного ею раньше коренастого светловолосого гнома, окруженного гномами поменьше ростом, который несся вперед, сопя, пыхтя и фырча в свою бороду. Он буквально врезался в толпу крикунов, опрокинул их на землю и, не останавливаясь, принялся махать топором направо и налево, прорубая себе дорогу сквозь армию графини. Теперь, вместо того, чтобы окружать отряд Габриэля, Морумкади были вынуждены сражаться с наседающими со всех сторон врагами. Так ход битвы изменился во второй раз. После того, как была открыта последняя клетка, и последние пленники, с трудом переставляя ноги, бросились в битву, Олис загнал Кейт и Майкла на третий этаж одного из домов, выходивших на площадь. «Смотрите!» — вскрикнула Кейт, когда они втроем сгрудились возле выбитого окна и впервые смогли увидеть все поле боя целиком. «Они побеждают!» Две группы мужчин, отряд Габриэля и только что освобожденные узники — окружали амебообразную колышущуюся массу темных фигур, уверенно дробя ее на все более мелкие части. Желтоватый туман висел над схваткой, и Кейт не сразу поняла, что это гнилостные испарения поднимаются над телами убитых крикунов. «Они уже не так вопят!» — заметил Майкл. Это была правда. Воздух лишь изредка оглашался нечеловеческими воплями, в основном потому... О, как это обнадеживало, что кричать было уже почти некому! Словно в подтверждении этих мыслей, один из воплей резко оборвался. Его отголосок эхом облетел пещеры, а затем окончательно смолк в темноте. Кейт затаила дыхание. Следующий крик раздался через несколько секунд. Его подхватил второй, третий, но это были уже не смертоносные вопли Морум кадди, а ликующие возгласы мужчин, кричавших потому, что битва закончена, и они победили. «Они победили!» — потрясенно прошептала Кейт. «Они правда победили!» «Тебе тоже следует отдать должное, девочка!» — сказал Уоллис, и глаза его добродушно сверкнули под темными бровями. «Если бы не твоя сообразительность, исход дела мог бы быть другим. Да-да, без сомнения!» Майкл досадливо пощелкал языком. «Это просто позор!» Тут он заметил, что Кейт и гном смотрят на него, как на полоумного. «Позор, что у меня нет с собой фотоаппарата! Это же исторический момент!» Послышался громкий топот шагов. Уоллес резко обернулся, занося кирку. Кейт успела только заметить фигуру, бросившуюся к ней навстречу, и подумать «нет, не может быть!» Как Эмма уже повисла у нее на шее. «Это была она!» по правде И на самом деле она. Кейт и Эмма обнялись, заливаясь слезами, потом отстранились, чтобы посмотреть друг на друга, а затем снова обнялись и разревелись. Даже Майкл, которому достоинство единственного мужчины в семье не позволяло столь бурно демонстрировать свои чувства, был вынужден снять очки и вытереть глаза, поскольку в них какая-то соринка попала. «Эмма, это ты? Это точно ты?» «Ах, Эмма!» — снова и снова лепетала Кейт, с такой силой прижимая к себе сестру, словно больше никогда не собиралась ее отпускать. «Прости меня!» — бормотала Эмма, обливаясь слезами. «Я знаю, что не должна была тебя не слушаться. Ты сказала не возвращаться, но...» «Нет, не надо! Шшш! Все хорошо! Главное, ты здесь!» «Так-то оно так, но ведь она тебя не послушалась!» — напомнил Майкл. «Майкл?» предостерегающе посмотрела на него Кейт. «А, да ладно, мне-то что?» — великодушно сказал он. «Все же закончилось хорошо, правильно?» И он по-мужски потрепал Эмму по плечу. «Ты точно в порядке?» — спросила Кейт. «Точно, точно?» «Ага, со мной все замечательно. Я была с Габриэлем. Я видела вас обоих перед битвой, а потом высмотрела, как вы стоите тут у окна. Ах, да, это Дэна, и не знаю, как его зовут». Эмма жестом указала на своих спутников, которые поднялись вместе с ней по лестнице и которых Кейт только сейчас заметила. Их было двое — темноволосая серьезная девочка, на вид немногим старше Эммы, и юноша, сжимавший в руке устрашающего вида клинок, похожий на меч Габриэля. «Габриэль велел ему приглядывать за нами, но вообще-то мы спасли ему жизнь!» «Полегче!» «Это олис выпалил Майкл, представляя их товарища. «Привет!» Поприветствовала Уоллеса Эмма и снова повернулась Кейт. «Ты не поверишь, что со мной случилось?» олис гном!» — Майкл улыбнулся до ушей. «Ага», — ответила Эмма, слегка раздраженная тем, что он ее перебил. «Я уже поняла. Гномы существуют на самом деле!» Эмма закатила глаза и громко застонала. «Я так и знала, что этим закончится!» «Рассказывай свою историю», — сказала Кейт. Я хочу знать все, что случилось после того, как ты от нас сбежала. Да, конечно, я вернулась к мосту, подвесному, помнишь? А там Габриэль дрался с крикунами, и я быстренько спасла ему жизнь, но потом меня ранили в живот. О, мне приснился сон. Я видела. Да все уже в порядке. Габриэль отнес меня в свою деревню. Кстати, по дороге ему пришлось убить горное чудище». «Я, правда, все проспала, так что не смогла ему помочь. А там у них есть такая ведунья, ее зовут бабушка пит и она меня вылечила. Она сказала, что вы встретили доктора Пима. Это правда? Я хочу, чтобы вы тоже познакомились с бабушкой пит Она на стороне хороших парней и...» Кейт хотела попросить сестру рассказывать помедленнее, но прежде чем она открыла рот, со стороны площади раздался громкий визгливый крик «Дурачье!» Они все разом обернулись. Секретарь карабкался на огромную груду каменных обломков. Кейт глазам своим не поверила. Он был не только жив, но мог передвигаться. Она заметила, что мужчины, которые после окончания битвы занялись осмотром раненых, тоже разом притихли и повернулись на крик. Голова у секретаря была в крови. Пиджак разорван, и что-то явно было не так с его правой рукой, которую он бережно прижимал к телу, но при этом он весь трясся от злобы и ненависти. Брызги слюны фонтаном вылетали у него изо рта. «Вы все дурачье! Вообразили, что можете сражаться с графиней? Что можете ее победить? Да вы понятия не имеете об ее могуществе! Вы все умрете!» «Все-все-все умрете!» «Он что, спятил?» — спросила Эмма. «Псих ненормальный. Почему никто не даст ему по башке?» «Что это за шум?» — спросил Майкл. Кейт прислушалась, но сначала ничего не услышала. «О чем говорит Майкл?» Внезапно она замерла. Тихий мерный топоток доносился из дальних, погруженных во тьму окраин города. Звук постепенно нарастал, И Кейт поняла, что он приближается. Посмотрев вниз, она увидела, что мужчины на площади тоже услышали это. «Вы все умрете! Все!» Звук быстро превратился в монотонную дробь, потом в топот. Кейт уже чувствовала его подошвами, подоконник задрожал под ее пальцами. А потом она увидела, как тьма, сгустившаяся за освещенной площадью, вдруг стала жидкой и хлынуло на них. «Нет», — прошептал Уоллес, — «не может быть!» «Что?» — Кейт схватила его за руку. «Что это?» «Там!» — завопил Майкл. Темный поток достиг площадки, освещенной светом газовых фонарей. Кейт оцепенела, все ее надежды мгновенно обратились в прах. Секретарь истерически хохотал, подпрыгивая на куче камней. «Да-да! Да-да-да!» Их были сотни, сплошная серо-зеленая масса сгорбленных фигур, суетливо семенивших по улицам, взбираясь на развалины, подкрадываясь так близко, что дети уже слышали их рычание и ворчание, скрежет когтей по камню и, поверх всего этого, дробный топот ног, похожий на раскаты грома. «Кто они такие?» — завопила Эмма. «Салмактары», — ответил Уоллес. «Ведьма их вызвала». Кейт уже видела этих тварей раньше, в том сне, где Эмма без чувств лежала на полу пещеры, а Габриэль зарубил мечом одного из салмактаров. Это были безглазые и клыкастые твари с острыми, как бритва, когтями, живущие в самых глубоких недрах гор. Кейт помнила, что Олис говорил, будто графиня заключила с ними союз. «Значит, это сделала она». Колдунья призвала это зло, чтобы уничтожить их всех. — Ко мне! — громовым голосом вскричал Габриэль. — Ко мне! — Нет, — подумала Кейт, — нет, нужно бежать. Их было слишком мало, они были утомлены, многие ранены, секретарь был прав, они все погибнут. Но на площади уже выстроилась цепь с Габриэлем в центре, и Кейт увидела, как люди и гномы, подняли свое оружие, а потом Габриэль, высокий, грозный, весь в крови от множества ран, вышел вперед и замер перед цепью, ожидая, когда волна врагов обрушится на него. «Что он делает?» — спросил Майкл. «Он что, с ума сошел?» «Заткнись!» — заорала Эмма, но в ее дрожащем, срывающемся голосе был страх. «Он показывает им пример, как быть храбрым. Он... он...» Она бросилась к Кейт, уткнулась лицом ей в грудь и разрыдалась. Внизу, под ними, орды салмактаров с рычанием и шипением хлынули на площадь. Габриэль занес свой фальшион. Кейт еще крепче прижала к себе Эмму. бру, бру, Tal бру Кейт инстинктивно повернула голову на звук. Он донесся откуда-то из тьмы. «Рок!» — почему-то подумала она. «Это Рок! Они остановились!» — закричала Эмма. Кейт посмотрела в окно. Салмактары были уже всего в нескольких ярдах от Габриэля, и хорды уже заполнили собой всю площадь. Но вся эта степящая и стекающая слюной масса действительно замерла и обернулась на звук. — Ад и все дьяволы! — крякнул Уоллес, и Кейт увидела, что он улыбается до ушей. — Как раз вовремя! — Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Майкл вдруг испустил громкий вопль, нечто вроде эге-гей, и запрыгал в восторге, тыча пальцем в окно. «Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите! Смотрите, кто там!» Невысокая фигура выходила из тускло освещенной улицы на площадь. Коротышка был с головы до ног облачен в темные доспехи, так что видны были только его лицо и борода. Туго заплетенные косы этой бороды громко постукивали на бегу по его керасе. В одной руке он держал огромный блестящий топор, а в другой — большой рог цвета кости. Несмотря на тьму и расстояние, Кейт сразу же узнала его. «Это же капитан Робби!» «Кто?» — спросила Эмма. «Наш друг!» — захлебываясь, крикнул Майкл. «Ну, вообще-то он посадил нас в тюрьму, но это он просто следовал букве закона. Нельзя винить гнома за то, что он соблюдает...» «Почему он пришел один?» — перебила его Эмма. «Его же убьют! Гномы такие тупые!» Прежде чем Майкл успел возразить, капитан Робби очутился на краю площади, поставил ногу на камень и снова протрубил в рог. бр Звук эхом облетел полое пространство горы, потом начал таять, смолкать, и наступила тишина. Никто не шевелился, ни Салмактары, ни Габриэль, ни мужчины, ни Уоллес, ни Дэна, ни молодой воин, ни дети. А потом они услышали это, ритмичный металлический грохот, становившийся все громче и громче, пока легионы гномов не выступили из темноты, заполняя улицы. Свет газовых ламп играл на лезвиях их топоров. Их доспехи звякали и брякали, дружное дыхание ровным уверенным «фух! фух! фух!» вырывалось из груди шагающей армии. Когда они дошли до площади, капитан Робби вышел вперед и отрывисто выкрикнул приказ. Армия остановилась. «Что он делает?» — возмутила Сема. «Он должен атаковать! Убивать этих тварей! Чего он ждет? Ах, гномы такие ту Ой!» Кейт схватила сестру за руку. Все здание вдруг начало раскачиваться. Дэна упала на молодого воина, и они оба рухнули на пол. Выглянув в окно... Кейт увидела, что весь разрушенный город и все кругом пришло в движение. «Что происходит?» — заорала Эмма, пытаясь перекричать поднявшийся гул. «Что случилось?» «Разрази меня гром!» — прокричал Уоллес. «Это треклятое землетрясение! Держитесь, держитесь!» «Нет!» — завопил Майкл, хватаясь за подоконник, словно за перила корабля в шторм. «Это доктор Пим!» Он показал сестрам на седобородого волшебника, стоявшего на вершине высокого здания, простирая руки над городом. «Это он делает!» «Но зачем, черт его, побери!» — крикнул Уоллес. «Он же погубит всех нас!» «Кейт!» Эмма дернула сестру за руку, и Кейт снова посмотрела на площадь. Она не сразу поняла, что происходит. Казалось, море подземных монстров уходило под землю. Потом до нее дошло, что эта земля разверзлась под ними. Она даже не успела додумать эту мысль до конца, когда добрая половина орды салмоктаров, визжащей, копошащейся лавой, скрылась во тьме. Трещина почти сразу же закрылась, земля перестала содрогаться, и здание, в котором находились дети, замерло на месте. Кейт снова посмотрела на доктора Пима, старик опустил руки и невозмутимо вытащил из пиджака свою трубку. Кейт дала себе слово, что больше никогда не будет недооценивать могущество старого волшебника. «Гномы!» — прокричал капитан Робби, поднимая свой топор. «Вперед!» Оставшиеся салмактары развернулись и бросились на утек. «Нет! Нет!» — секретарь в бешенстве скакал на куче щебня, выдирая редкие остатки своих волос. «Сражайтесь! Вы должны сражаться!» Но никто не обращал внимания на его крики. Псалмактары давили друг друга в паническом бегстве. Габриэль и мужчины отошли назад, пропуская наступающих гномов. И над всем этим, над клацанием доспехов, над громовым топотом закованных в металл ног, над визгом обезумевших тварей, разносился зычный голос капитана гномов. «Тесни их, братцы! Тесни их к ямам! Гони их! Гони!» И тогда Кейт поняла, что вот теперь битва наконец-то закончилась.